Известно, что и в позднее время князья, бояре, все общество очень любили чернорисцев, и нельзя было их не любить, ибо это были первые книжные, то есть образованные люди на Руси. В их обществе всегда можно было научиться чему-либо доброму и полезному для души, особенно когда эта душа была еще исполнена темного первородного невежества – А беседа иноков светила первородным на Руси светом новой мысли и новой жизни, светом непобедимой правды во всяких людских делах, светом любви ко всякому человеку. И монастырь Печерский, как своих братьев, любил киевских горожан. Во имя любви и правды он вступался во всякие их дела, домашние и общественные. Его святой игумен Феодосий Поставил себя обычаем часто навещать своих городских друзей и заходил к ним во всякое время, подавая всем утешение, поучение и благословение. Великий князь и великий боярин в этом отношении равнялись с простолюдином, ибо перед правдой и любовью не было у монастыря никому никакого лицеприятия. Бедный человек и первый знатный богач Простой горожанин и великий князь одинаково пользовались сердечным дружелюбием святого игумена, тем более, что от бедного он и сам ничем не отличался, положив себе обетом ходить всегда в одежде нищего странника. О мирских людях, как бы они спаслись, он столько же заботился, как и о своих иноках. Однажды заходит он к Тысяцкому Яну Вышатичу, которого очень любил, как и его жену, за то, что жили по Господней заповеди и в любви между собой. Преподобный стал учить их о милостынику Богем, о Царстве Небесном, как праведники его примут, а грешники пойдут в вечную муку, о смертном часе и прочем. Когда он подробно объяснял им церковный обряд, совершаемый над усопшим, жена Тысяцкого в раздумье спросила — «Кто весть, где это меня положат?» Пророчествуя о ее желании, преподобный ответил, «Поистине, где лягу я, там и ты положена будешь». И так сбылось ровно через 18 лет. Когда в 1091 году мощи святого торжественно были перенесены в новую Печерскую церковь Богородицы и положены в притворе на правой стороне, Через два дня там же, на левой стороне, погребена была искончавшаяся супруга Яна Вышатича. Столько любви, показал преподобный к этой доброй семье. Имя Яна Вышатича мы должны очень памятовать, ибо по свидетельству самого Нестора, он много ему пересказал о давних временах нашей истории, что все было записано в летопись. Он скончался в 1106 году, в глубокой старости, 90 лет, еще ходивший в том же году вместе с братом Путятою воевать на половцев, это был добрый старец, по жизни не худший из первых праведников. Таковы были отношения преподобного игумена и монастырской братии к обществу старшей киевской дружины. Столько же просты и дружественны были Отношение Печерского игумена и к великим князьям, детям Ярослава. Все князья часто хаживали в монастырь за всякими делами, а больше всего беседовать о спасении души. Изяслав, старший сын Ярослава, часто обедал за братской трапезой и говаривал, что вот не могут мои княжеские повара изготовлять таких вкусных ядей, как в монастыре, хотя эти яства были очень бедны и просты. Печерский игумен объяснил ему, почему так бывает. В монастыре все делается с молитвой. «А у тебя люди твои», — промолвил он, «по большей части все делаются с ссорой и враждой». Пришел как-то Изяслав в монастырь, а привратник его не пускает. Говорит, невелено, хотя бы и сам князь был. Изяслав уверяет, что он и есть сам князь, но привратник без доклада игумену все-таки его не пустил. Монастырь в то время, утомленный службой, почивал после обеда, готовясь к новым вечерним службам. Известно, что к другому брату Изяслава, Святославу, преподобный Феодосий заходил во всякое время, бывал у него и на веселых пирах, и однажды своим поучением остановил такое пиршество в самой середине, что после пиры в его присутствии больше уже не начинались. В такой дружбе жил Печерский монастырь с детьми Ярослава. Естественно, что дети детей, внуки, сохранили еще большее уважение к этой святой среде, где они еще мальчиками привыкали чтить все то, что нравственно и умственно высилось над уровнем тогдашней жизни. Святополк Изяславич, в княжение которого, 1093-1113 годы, Нестор писал свою летопись, исполняет уже неизменно, вероятно, еще отцовские обычаи, куда бы ни шел, на войну ли или в другой какой путь, Он шел прежде в Печерский монастырь поклониться у гроба Феодосия и взять молитву у тамошнего игумена. Точно так же он приходил туда и на возвратном пути делить с братьями свои радости или свои печали. В 1107 году он воротился в Киев с великой победой над половцами. Победа случилась у Дубна 12 августа, а в заутреннюю на Успение в день, на 15 августа, святополк уже стоял у Феодосиева гроба, молился, рассказывал о счастливой победе. И целовали его братья, и он целовал братью с радостью великою. Все радовались, приписывая победу заступлению Богородицы и молитвам святого Феодосия. Если было так... Если Печерский монастырь был любимым другом, отцом, братом, родным и святым местом для всего русского общества, действовавшего в то время в Киеве, а из Киева на всю русскую землю — приходившего в монастырь поразмыслить обо всяком сколько-нибудь значительном общем или домашнем деле, порадоваться там или попечалиться там же вместе заодно с любезной братьей, если благословение по обычаю Феодосия так было и так потом продолжалось из поколения в поколение, то весьма понятным становится, что Печерский монастырь знал людей и дела своей земли несравненно больше, полнее и достовернее, чем кто-либо мог это знать становится весьма понятным, что нигде в другом месте не могла зародиться и мысль о нашей первой летописи, здесь сосредоточивалось все лучшее передовое общество Земли, весь ее ум, и весь опыт и бывалость ее жизни. Нередко в кельях монастырских, перед лицом братьев, разрешались междукняжеские важные дела, развязывались спутанные и запутанные. Узлы их отношений. История стала быть живьем, проходила по самим монастырским кельям, приносила в монастырь не только свежий рассказ о событии, но и окончательную мысль о всяком деле и о всяком лице совершавшем то или другое дело. Как естественно, было здесь же ей народиться, в образе первичной литературной обработки прежних хронологических книжных заметок, и теперь теперешних устных рассказов. Когда в обществе стали ходить толки о первых временах русской земли, поднялись вопросы, откуда она ведет свое начало, как стала она такой сильной и славной землей, то рассказать об этом грамотно никто, конечно, лучше не мог, как тесный круг печерских же грамотных людей — около которых с такой любовью собиралась все пытливое, умное и размышляющее из киевских первых горожан, каковы были сами князья и особенно их дружинники. Труд летописания принял на себя преподобный Нестор. Как это случилось, мы не знаем. Но без желания и побуждения кого-либо из князей, кого-либо из дружинников, Без живого содействия и участия всего общества тогдашних знающих и умных людей Нестор этого начать не мог. А главное, одним своим лицом он не мог написать именно такую летопись, те особые ее качества и достоинства, которым столько удивлялся сам Шлецер, и которым еще долго будут удивиться все изучающие этот дорогой наш памятник. Ее достоинства и качества едва ли могут принадлежать труду и дарованию одного автора. В них слишком много выражено общего, всенародного, принадлежащего как бы целому веку, целому племени людей, и очень мало выражено частного, личного, собственного, авторского. Написанное по разуму, по идеям и в ответ на потребности всего древнерусского грамотного общества, наша Первая повесть временных лет по этой же причине тотчас сделалась общим достоянием всей русской страны во всех ее углах, где только сосредоточивалась грамотность. Труд чернорисца Нестера лег в основу всех других летописных сборников, которые, вероятно, сами собой нарождались во всех древних городах русской земли и воспользовались повестью как готовой связью для прежних записей, и для дальнейшего труда. Почему подобная повесть не была написана в другом каком-либо городе? Почему не видно нигде и следов подобного самостоятельного труда? На это прямо может ответить сама история древнерусской грамотности или образованности, первое гнездо которой находилось только в Киеве, в его Печерском монастыре и в его городском обществе, по своему разнородному составу и по своим связям со всеми окрестными странами, особенно с Византией, обществе самым грамотным и самым образованным для всей русской земли. Только в Киеве могли народиться идеи всенародного единства русской земли, а стало быть и идеи о том, как произошло и создалось это единство, откуда пошла эта единая русская земля». Породив свое племя и оставив в нем, так сказать, свою кровь, труд Нестора исчез в этом племени, как исчезает кровь родоначальника в его потомках. Теперь, если и возможно указать, где начиналась его первая речь, то уже совсем невозможно открыть, где, каким последним словом эта речь, была окончена. Летописное дело после Нестора стало общим делом всей земли. С этой мыслью что оно общее земское дело, принимался за свой труд каждый писатель русской летописи, всегда ее пополнял недостающими статьями и подробностями и всегда отдавал свое писание на суд и внимание всеобщества общества с обычными заключительными словами «Господа, отцы и братья! Если где-либо я описался или переписал или недописал, читайте, исправляйте ради Бога и не кляните». Ибо книги Ветхи ⁇ Аум молод ⁇ не дошел. Повесть временных лет распространялась, как мы сказали, по всем важнейшим городам по той причине, что она и создана была желанием и идеями города, и вполне отвечала потребностям городского грамотного быта. Каждый город почитал необходимостью иметь свой сборник летописи, в основу которого полагал временник Нестора и дополнял его своими вставками, своими повестями, касавшимися родного города и родной стороны. Отсюда появилось множество летописных списков и ни одного полного, в смысле полного свода всех известий. Каждый список в одном месте был полнее другого, в другом короче, Все это зависело от количества материалов, какими пользовался каждый писатель своего сборника. Но кто, собственно, в городе писал летопись? И где происходило ее пополнение современными событиями? Во дворе ли князя? Во дворе ли епископа? Во дворе ли Тысяцкого или в схожей вечевой избе горожан? То есть имело ли ее написание какой-либо официальный вид? Об этом трудно что-либо сказать есть свидетельство, что князья приказывали вписывать то или другое событие для памяти потомству. Так, в 1289 году галицкий князь Мстислав вписал в летопись «Крамолу Берестьян». Есть в самой летописи признаки, что иные события рассказываются как будто самим князем. Есть прямое указание в 1409 году, что первые князья без гнева повелевали писать в летопись «все доброе и недоброе, как что случилось», чего без содействия и обсуждения дружины князья делать не могли. Общий приговор дружины необходимо утверждал верность, беспристрастие и сущую правду летописной записи. Еще больше есть показаний – что иные события описывали сами дружинники, например, многие междоусобные войны, походы, битвы, ссоры князей и прочее, как это почти на каждой странице заметно в летописи Киевской, Волынской, не меньше в Суздальской и других. Точно с такими же подробностями Новгородская летопись описывает свои городские смуты, что явно показывает, что она велась самими вечевыми людьми. Вообще предметы, которыми исключительно занимается летопись, больше всего светские, мирские, собственно городские, каковы даже новгородские известия о постройке городских церквей или монастырей и тому подобного. Все это показывает, что летопись велась всегда в интересах своего города и всей русской земли, и вообще не столько духовными лицами, сколько светскими, мирскими людьми, при непосредственном их участии в самом составлении памятных статей. Известно, что и царь Иван Васильевич составлял летопись, прибирая к старым новые лета за свое время. Быть может, так описывали свои лета, и древнейшие князья, но это нисколько не отнимало рук у других князей, как и у городских общин и у всех других писавших летописи, прибирать к ее годам свои годы и описывать свои события или те же общие события для всей земли, но своими мыслями и своими речами. Лучшим подтверждением – что летописные записи составлялись не церковниками или монахами, а светскими людьми, служит летописный язык, господствующий от начала и до конца во всех списках, язык простой, деловой, больше всего дьячий и меньше всего церковничий, который всегда очень заметен только во вставных отдельных сказаниях, О лицах и событиях, бывших почему-либо особенно памятными для монастырского церковного чина, все это заставляет предполагать, что составление летописи было официально в том смысле, что статьи писались и вносились во временник с общего приговора и обсуждение княжеской дружины или независимой городской дружины, как вероятно было в Новгороде и Пскове. Вообще можно полагать, что летопись составляли первые люди города, его грамотная, действующая и бывалая среда. Как мы сказали, летопись была общим достоянием и общественным делом для всей русской земли. Поэтому можно сказать, что и каждый переписчик становился в свою очередь летописцем, всегда самобытно изменял и дополнял речи согласно с разумением или посведением своей страны, и своего города